Глава 13: Вы слишком ко мне строги. Кажется, я никогда не бегала так быстро. Коридоры сменялись пустыми залами и длинными анфиладами, закрытыми аудиториями и распахнутыми балконами, с которых задувал холодный ветер. Он поднимал тюлевые занавески, словно паруса, будто впуская внутрь призраков, которые гуляли всю ночь. Я еще не успела хорошо изучить академию, но сейчас я активно исследовала ее, Я бегло осматривала изящные настенные фонари и портреты выдающихся людей и ректоров, которые когда-то служили этой академией. Я также замечала на себе удивленные взгляды адептов, которые, казалось, считали меня сумасшедшей и крутили пальцем у виска. «Главное не заблудиться», — шептала я себе под нос, осматриваясь по сторонам и понимая, что могу потеряться в этой огромной академии, которой, кажется, не было конца. Но, увидев нужную лестницу и буквально взлетев на нее, я вспомнила тот самый коридор, по которому мы шли вместе с бывшим ректором Ирианом Барлоу. А дальше была ректорская и та самая дубовая дверь, постучав в которую, я услышала недовольный громкий возглас ректора Веридиса. «Войдите!» Тихо открыв створку, я заглянула внутрь кабинета и не смело улыбнулась. «Я могу войти, ректор Веридис?» «Ходите, адептка Теннебра, и закройте за собой дверь!» Я кивнула и вошла, прикрыла дверь, и, спрятав руки за спиной, опустила глаза в пол. Не зная, в чем провинилась, я просто стояла и ждала. «Почему так долго?» «Что долго?» Не Непонимающе спросила я и подняла глаза на сурового мужчину. «Почему вы так долго шли? Почему заставили меня ждать? И, наконец, почему ваша фотография оказалась на первой полосе столичного вестника? Прошу прощения, ректор, я просто заблудилась, и поэтому так долго добиралась сюда. Я не хотела заставлять вас ждать». «Почему ты на первой полосе этой газеты?» — воскликнул мужчина, резко поднявшись, схватил лежавшую на столе газету и быстрым шагом направился ко мне. «Я сейчас все объясню». Начала я. «Нечего объяснять. Завтра утром ты покинешь эту академию и больше никогда не посмеешь даже посмотреть в ее сторону. Но, ректор Веридис, как же, я же...» Опустив голову, я тихо заплакала. «Вы же обещали, что я буду здесь учиться!» Тогда я еще не знал, что моя студентка... Является преступницей, которая чуть не убила собственную мачеху. Я не хотела, правда, но она оскорбила мою маму, назвав ее грязной шевышавкой, которая к тому же с ее слов была колдуньей. Видимо, из-за этих слухов она была отправлена по приказу короля в закрытый монастырь. Это правда? Чуть успокоившись, спросил ректор. То, что ты сейчас сказала мне, правда? Моя мама всегда была честной и порядочной женщиной, любящей женой и хорошей матерью. Она отучилась в магической академии при ректоре Барлоу, и была одной из лучших учениц того потока. Астралия Тенебра была магически одаренной волшебницей, раз создала такой гримуар, который может перемещать человека в любую точку нашего королевства. Но она никогда не была колдуньей, Никогда!» Выдохнув, произнесла я и стерла с глаз горючие слезы. «То есть ты хочешь сказать, что твоя мачеха солгала?» «Конечно!» «Но для чего ей это было нужно?» «Ты что, разозлила ее накануне?» Утром к нам в дом приходил свататься жених. «Ты собиралась выйти замуж?» Как-то резко спросил меня ректор и посмотрел в глаза. «Нет. Этот жених приходил не ко мне, а к моей сестре. Она у нас собирается выйти замуж». Но так получилось, что когда он пришел, мачеха позвала меня вниз. Я, этого... я это очень хорошо помню. Спустившись в гостиную, жених случайно увидел меня и передумал жениться на Делии. Он решил, что я идеально ему подхожу и отменил свадьбу. Потом оказалось, что мачеха меня не звала, а я это все сама придумала. И тогда ты уронила на нее деревянный шкаф? Шкаф я уронила, когда она оскорбила мою мать. Я разозлилась и случайно выпустив магию, направила ее на мачеху. Отлетев от меня в сторону, она ударилась о шкаф, и он, упав, накрыл ее с головой. Ха-ха! Внезапно засмеялся ректор и, развернувшись, пошел к своему столу, положил газету и, сев в одно из кресел, кивком головы показал на рядом стоящее. Но это же реально могло убить ее. Я кивнула и села напротив него. В Тот момент я не думала об этом. Я понимала, что если немедленно не исчезну из дома, меня схватят и отправят в тюрьму. Этого я точно не желала. Поэтому я бросилась в свою комнату. Хватила единственную дорогую мне вещь мамин гримуар и решительно направилась туда, о чем мечтала долгое время. В эту академию. Закончил за меня ректор. Ты решила укрыться здесь от полисменов и тем самым подставить под угрозу безопасность академии, так? Вы слишком ко мне строги, ректор Веридис. Куда мне было бежать, кроме самого защищенного места в королевстве? «Не выдворить же самого короля!» «Раз ты оказалась здесь, так и быть, оставайся!» «Я надеюсь, у тебя больше нет от меня никаких тайн, потому что...» «У меня больше нет от вас никаких тайн!» Воскликнула я. «Никаких!» «Я разберусь с полицией!» Тихо произнес ректор. «Можешь не волноваться из-за этого, а теперь иди!» «Спасибо вам, ректор!» Произнесла я, протягивая руку, чтобы выразить свою благодарность. Но внезапно мое запястье пронзила острая боль, и я, вскрикнув, схватилась за него. Подняв глаза, я встретилась с удивленным взглядом мужчины. Он также держался за свое запястье, сжимая зубы, чтобы скрыть боль. Затем он резко схватил меня за руку и, отодвинув рукав моего ученического платья, показал ярко-красную отметину, которая словно светилась на коже. «Истинная метка дракона», — шептал ректор, поднимая руку и указывая на нее. «А «Откуда она у тебя? И как давно?»